Ты говоришь, небеса разверзлись, и земля покрылась белым пеплом. Пес впервые в жизни увидел снег. Он то прыгает по заиндевевшей дорожке, то замирает и стоит, лишь лапы слегка подрагивают. Твоя бабушка никогда прежде не видела снега, но в год твоего рождения, когда она ждала появления на свет своего внука, пушистые хлопья в яростном вихре падали на землю. Бабушка встала на колени и начала молиться за свою дочь и будущее дитя. Ты не религиозен, но когда слышишь истории вроде этой, про твою мать на втором этаже автобуса и как она тряслась от страха перед размахивающим пистолетом мужиком, то невольно начинаешь верить. В тот самый день бабушка молилась за твою едва сформировавшееся тельце и зарождавшийся дух. Сейчас ее тело разваливается на части. на самом деле уже развалилась, но ее дух повсюду. Неизвестно, вернешься ли ты еще туда, исходишь ли на ее могилу, но в тот раз смелости у тебя не хватило. Ты не религиозен, но молишься за свою мать, которая отправилась в Ганну на родину. Колени упирались в твердый деревянный пол, ты был простерт у подножия своих желаний, когда пес ткнул тебя мордой в спину. Пес впервые в жизни увидел снег. Безоблачному полотну над головой не хватает деталей. Наблюдал ли ты ночное небо после снегопада? Оранжевое свечение, где-то преломленный свет. Хочется дотянуться и потрогать, поэтому ты иногда молишься. Если молитва — это по большей части исходящее изнутри желание, то ты молишься за безопасность ее путешествия, Из-за спокойствия. Она говорит. Она заставила себя перейти черту, которую преодолевает каждый, и понятия не имеет, к чему это приведет. Когда страдаешь, время движется нелинейно. Что есть линия, как не путь, который нужно пересечь, пройти, перейти? И что теряется, что обретается в этом путешествии? В любом случае она его совершила. Здесь никого нет. Ее губы у самого динамика, поток дыхания отзывается в нем хлопками, вибрацией. Чтобы расслышать, надо приложить телефон ближе к уху. Она говорит, здесь никого нет, лишь отпечатки ее ног на золотом песке и теплые волны океана. Просто надо было убежать, прийти в себя, начать дышать. Небо тоже необитаемо, ни облачко, голубая жара. Лето в январе. Забавно работает время. Заставила себя пройти через все линии, чтобы оказаться здесь. Прочертила прямую от себя к нему все сама, чтобы стать ближе. Нет. Линия всегда была, есть и будет, но она старается усилить, укрепить ее. Кровь и кости по воде. Где сустав? Где трещина? Где перелом? Все это так сложно. Язык подводит нас, особенно если рот закрыт. Все так слишком. Она лезет в карман, там пусто. Лишь голубая жара, лето в январе, золотой песок забился меж пальцев, тихо шумит вода. Приди в гармонию, дыши. А еще спасибо. Она благодарна. Ты говоришь, тебе не всегда нравятся те, кого ты любишь безусловно. Язык постоянно подводит нас. У слов такие шаткие значения лишены смысла все, кроме непроизнесенных. И любые слова ничтожны, когда дело касается настоящей благодарности, невыразимой даже через спасибо, но спасибо и на том. У тебя это тоже есть, как и у большинства. Попробуй еще раз. Ты знаешь, что такое провести черту самостоятельно. Ты знаешь, как тает твой гнев, когда он смеется над собственной шуткой, и слезы льются, льются, льются. Ты знаешь, как слезы могут литься, литься, литься. Это случилось внезапно, несколько лет назад. Пришлось свернуть на темную аллею, чтобы поплакать там, как плачет ребенок по отцу. Какая ирония. А на самом деле, где сустав? Где трещина? Где перелом? При каких условиях безусловная любовь рушится? Ответ — ты всегда будешь плакать по отцу. Вспоминается фотография Дональда Родни под названием «В доме моего отца». Там смуглая рука, вверх ладонью, изрытой складками. На ладони стоит крохотный ветхий домик, скрепленный в нескольких местах булавками. Бывало, тебе виделось, что ты несешь дом своего отца. А это значит, что ты несешь часть дома, который нес он. Часть дома своего отца. И каждый делал то же самое. Хотелось сжать руку в кулак, раздавить домик, сжать в ладони. Но, возможно, стоит отворить его двери, осмотреть светлые комнаты, заглянуть в темные, поискать, что ускользнуло от взгляда. А затем уйти, оставив с миром и дом, и себя, и ее. Она говорит, язык подводит нас, как порой наши родители. Мы все друг друга подводим, сильно и не очень, но, послушай, когда мы любим, то верим, а когда не любим, то повреждаем этот сустав. Она не желает ломать его, может, этого и не произойдет, но лучше не проверять. Она тоже не религиозна, но знает, чего хочет. Ей не терпится вернуться домой, в знакомое место. Может, там к ней придут логика и ясность. И определенность. Седьмая. Ты обедала? Неа. Тогда я закажу. Китайская, индийская, тайская или карибская, спрашиваешь ты. Карибская до нас век не доедет. Может, Китай? Ага, китайская всегда подходит. Прижав телефон ухом к плечу, пытаешься удержать корзину с продуктами в руках. А чего именно хочешь, спрашиваешь ты? Скинь в сообщении меню, хотя можно просто что-нибудь с курицей или нет, ребрышки. Да, возьми мне, пожалуйста, ребрышки. Оки-доки, скоро буду. Придя домой, достаешь продукты, которые она точно любит, но сама не купила бы сладкие тайские чипсы с чили, соевое молоко, чай с бергамотом. Вы всего лишь договорились посмотреть отснятые для вашего проекта материалы. Но тебе хочется, чтобы она чувствовала себя уютно, как дома. У тебя слишком тихо. Оглушительное отсутствие людей. Каждый раз, как ты приходишь к ней, из переносной колонки раздается музыка. Что поставить? Что намекнет, что ты не воспринимаешь эту встречу как нечто большее? Отсутствие подобных мыслей, впрочем, уже поздно. Стук в дверь. На пороге крепкий, улыбающийся мужчина с промасленным бумажным пакетом доставки. Она появляется из-за угла твоего дома, очень спешит и сталкивается в калитке с курьером. «Прости, что задержалась?» Вы обнимаетесь на пороге, а когда ты отстраняешься, она спрашивает, «Можно признаться?» «Давай». «Нигде я не задержалась. Просто опоздала. Лень было собираться». «Да все в порядке, заходи». Она смотрит по сторонам, как первооткрыватель, исследующий местность для нанесения на карту. Взгляд скользит по фотографиям в коридоре, пытается найти логическую связь, обрабатывает полученные данные. Она прокладывает маршрут на основе сходства и сразу идет на кухню набрать воды в чайник. «Чай будешь?» «Это разве не я должен тебя спрашивать?» «Ну, уже поздно!» Она заглядывает в несколько шкафчиков и находит чай с бергамотом. Видит твою хитрую улыбку. «Что?» — спрашивает она. Мотаешь головой. «Куда ты потом?» «В свою старую школу. Путь неблизкий честно говоря». «О, обязанности выпускников! Перед школьниками выступать будешь?» — она смеется. «Вроде того. Ты с молоком пьешь?» «Спасибо, бес», — отвечаешь ты, открывая холодильник и протягивая ей пакет соевого молока. «Я в прошлом году нечто подобное делал». «А ты где учился?» «В Далвиче». Пауза. «Ты учился в том самом Далвиче?» «Поблизости. Те же принципы, тоже общество, та же оплата». «Как так вышло? Мне интересно». Вышло совсем не так, как предполагалось. Тебе не понравилась та огромная школа для мальчиков, ее просторы и твой дискомфорт, в котором ты позднее узнаешь тайное предубеждение. По пути домой с другой трассы, в объезд дорожных работ, ты увидел небольшую школу смешанного обучения. Небольшое понятие относительное. Со стороны не было видно, сколько места она занимает, но, судя по безупречному газону перед краснокирпичной громадой главного здания, она была больше, нежели твое предпубертатное сознание могло представить. Это последние твои экзамены и последний вариант, который у тебя был. С добрым мужчиной. А эта доброта, как оказалось впоследствии, редко обходится без фундамента определенных знаний и осведомленности. Вы говорите об Арсенале и Манчестер Юнайтед на собеседовании. Затем он ведет тебя к рассыпчатым брусочкам печенья, рядами выложенным на столах в фойе женщины из Ямайки. У нее во рту золотой зуб. После вы с ней подружитесь. Мама так и не расскажет, что именно о тебе сказали. Тайна рекомендательного письма, которая обеспечила тебе бесплатное обучение в этой элитной школе, так и останется тайной. Перед уходом мужчина пожимает твою тонкую детскую руку своей большой и оплетенной венами рукой, притягивая тебя будто для объятий. «Нам нужны такие, как ты, молодой человек», В ответ на твое недоумение, нам нужны темнокожие ученики. Очень нужны, правда. Так, — говорит она, — это все объясняет. Что объясняет? Почему мы так ладим? Со мной та же история, только случилось это в шестом классе. Она оглядывается на кухонный стол у себя за спиной, тело готово прыгнуть и усесться на холодную каменную поверхность, но она останавливает себя. Расскажи о своих школьных годах, просишь ты. Это сложно. Я не была изгоем, но всегда чувствовала, будто бы у меня нет допуска. Ты тоже. Впрочем, это можно объяснить множеством причин, большинство из которых тебе тогда было не понять. Нет совершенно никакого повода к тому, чтобы 16 подростки захотели дружить с непонятно как очутившимся среди них мальчишкой из бараков для темнокожих, долговязым и неуверенным в себе. «Ты потерялся, что ли?» «Потерялся». «А куда идешь?» «В начальную школу». «Они решили проводить тебя. Слава богу, ты сказал, где учишься». «Кто у тебя классная?» «Мисс Никол». «Правда? Она и у нас была. Передавай ей привет». Один из них пристально тебя разглядывает. «Он похож на Гэпса, правда ведь, Андре?» Андре произносит что-то невнятное. Гэпс — это внушительных размеров мужчины из Нигерии с острым умом и постоянной улыбкой. Сравнение совершенно очевидно, несколько поверхностное. Впервые увидев Гэпса, ты задумался, мы и вправду похожи. Мы что, все для них одинаковые? Гэпс, ты тоже ощущаешь это физически, как что-то твердое и тяжелое встало в глотки и жжёт как крепкий алкоголь? Если да, то как оно называется? Вместо внезапных вопросов и ответов ты прощаешься с ними особым рукопожатием, кликованию каждого. Вы не так много сказали друг другу, но кивок на прощание стоит несказанных слов. Можно поинтересоваться? Нас было двое, я и еще одна девочка, а у вас? Ты уже на диване, пытаешься сесть по-турецки, она задевает коленом твою руку. Не нарочно или же это знак скрытого желания, в любом случае вы оба делаете вид, что не замечаете. Ее нога теперь поверх твоей, а твоя рука лежит на ее бедре. Четверо. Два мальчика, две девочки, а в параллели на год младше никого. Одиноко, наверное. Как сказал Болдуин, всегда кажется, что ты один в своем несчастье, пока не раскроешь книгу. В этом случае две книги распахнулись до треска корешков, Пусть некоторых страниц и не вспомнить. От ее взгляда некуда уйти и негде прятаться. Иногда было одиноко, но у меня была поддержка, да и я нашел выход. Правда? Да, сидел за книгами в библиотеке или гонял мяч на баскетбольной площадке. Баскетбол, ну разумеется. Со стороны кажется, что это полный хаос, но на деле все в точности наоборот. В первый раз было так. Команда выстроилась полукругом, и тренер продемонстрировал тебе правила. Прыжок, подбор мяча, два шага, вытягиваешься всем телом, бросок, легкий удар о щит, мяч проскальзывает в сетку. Он сказал, что сразу не получится. Нет, все приходит с практикой. Ты пробуешь и забиваешь с первого раза. На лице тренера смятение. Давай снова. Это не совпадение. У тебя талант. Как сформулировать ощущение? В том, как ты стремился к кольцу, в твоих движениях была некая чувственность. Ощущение, не знание, не знание а именно ощущение того, как надо. Момент ушел, исчез. Ты сбросил старую кожу, преодолел что-то, травму, собственную тень. Это была чистая экспрессия. Шаги. быстрые, уверенные, подобно мазкам кисти по холсту. Нет, ты не просто забросил мяч, ты нашел иное видение, иное бытие. Та игра, та жизнь сделали тебя стройным. Футболка обтягивала грудь, подчеркивала сильные, длинные руки. Все это заслуга времени. На время ты сдавал челночный бег, скрип жестких подошв, щелчок секундомера. последние школьные годы по пятницам тебе приходилось заниматься в небольшом спортзале, где разметка для бадминтона на полу мешала ориентироваться. В той тесноте ты меньше всего думал о баскетболе, здесь даже границы площадки упирались в стены. Из-за соседства с бассейном пришлось взломать пожарный выход, чтобы проветривать зал, выпустить из него хотя бы немного едкого хлорного воздуха. И это духота. Время от времени к тебе присоединялся кто-нибудь из команды, но не выдержав, уходил через час. А ты отрабатывал угловые, бросал мяч, пока его стук о кольцо не начинал напоминать звук пощечины. Тренировка? Вы называете это жалким словом «тренировка»? Ты сам не понимал своих способностей и дара, и проклятия, но знал точно — это то, чем ты должен заниматься». особенно после травмы, когда плечо болталось отдельно от сустава, как слабо пришитая пуговица. После травмы ты задумался. Никакого откровения или разочарования, ты просто задумался, чего ты хочешь, в чем нуждаешься. Что самое главное? Для тебя главным было бросать мяч в кольцо снова и снова. а не сидеть и думать о том, что и зачем привело тебя туда через все расстояния, состояния и совпадения в оглушительной тишине одиночества. Не хотел думать, как воспринимают твою улыбку ребята в школьном коридоре. Пугало несоответствие правды с картинкой в их глазах. Ты не хотел играть в игру без права голоса и действия. Так что ты отошел в сторону, точнее ушел в сторону баскетбольной площадки. Целью было самопознание. А это прогресс, так ведь? Ты хотел бы вырезать себе дом в том деревянном полу с потускневшей разметкой. Хотел бы вытянуться сильнее, чем позволяет тело, дышать на пределе глубоко и часто, едва не задыхаясь. Хотел, чтобы все тело ныло. Ты хотел бросить крученный с ускорением мяч с середины площадки в кольцо, чтобы сетка всплеснулась, когда он пройдет сквозь нее. Хотел бы взметнуть вверх ладони и широко улыбнуться успеху, Ты хотел чуть-чуть радости, пусть даже совсем немного. Просто хотел свободы. А ты? Я? У тебя что? В смысле что? Да ладно, не один же я такой. Ты серьезно? Чернокожий в частной школе. Всем нам пришлось искать какую-нибудь отдушину. Пусть даже это помогало только тебе. Она одобрительно кивает. Да, точно. Сцена. Вот моя отдушина. До сих пор. Ты чувствуешь, как ее тело словно бы становится легче от произнесенных слов. В повседневной жизни, ну, понимаешь, тебя видят либо так, либо эдак. Но когда я на сцене, она останавливается, погружаясь в воспоминания, теплые, густые и приятные. Когда я играю, то сама выбираю, кем мне быть. Она вновь вспоминает, а ты плаваешь в молчании. Тишина нравится вам обоим. Вдруг раздается тихое урчание, похожее на звук проносящегося мимо станции поезда, и она говорит, «Может, поедим?» Небо темнеет, сумерки. Она ставит последнюю тарелку на сушилку для посуды и выключает воду. «Я, наверное, скоро пойду». «У тебя что, больше ничего не было?» спрашиваешь ты, надеясь, что это прозвучит заботливо, а не осуждающе. Только сейчас заметил, какая она стройная. На ней белая футболка пола, черная юбка с запахом, черные колготки и полное отсутствие верхней одежды. «Ммм, замерзну, да?» — говорит она, оглядывая себя. «Возьми мою толстовку». «Черную? Но ведь это твоя любимая. Бери, потом вернешь. Или я сам заскочу за ней к тебе, или что-то еще придумаем». «Точно? Сейчас принесу она наверху. А можно с тобой?» да? «Донесешь меня на спине по лестнице?» «Э, ну ладно», — отвечаешь ты. Поворачиваешься, сгибаешь колени. Ее пальцы нежно держат тебя меж ключицы лопаток. Забравшись к тебе на спину, она прикладывается щекой к твоей шее. Руками ты придерживаешь ее ноги, эта короткая прогулка дается довольно легко. «Я не слишком тяжелая?» Ты отрицательно мотаешь головой, пока она слезает. Она не тяжелая, но в ней явно больше веса, чем ты предполагал, рассматривая ее на кухне. То есть в твоих руках находилось куда больше жизни, чем ты ожидал. Вот это да!» Она наклоняет голову чуть ли не на 90 градусов, чтобы прочесть и изучить корешки книг, башнями выросших у тебя на столе. Затем садится на край кровати, пробегает глазами название. «Можешь взять любую. Я сейчас читаю очень классную книгу, Та же земля кея Миллера. «Но я вернусь», — говорит она. Ее сознание словно бы сразу и здесь, и где-то еще. Может быть, она тянется к самой низенькой стопке, к которой ты часто возвращаешься. Зачем-нибудь из Зэди. Отличный выбор. До станции Беллингем можно дойти пешком, и вы срезаете через парк. На огороженной площадке четыре парня собираются играть в баскетбол. Непривычно хороший день для сырой и угрюмой весны. Трое в спортивной форме, один нет. С собачкой на поводке он раздает остальным инструкции. Держи его в одной руке, ага. Вторая просто для поддержки. Вот так. Решив опробовать полученные знания, другой игрок запускает мяч в воздух. Бросок неплохой, но чистую теорию все-таки не удалось показать на практике. Мяч пролетает мимо щита, мимо кольца, мимо сетки. Игрок пожимает плечами в ответ на подколы, поднимает мяч и готовится к новому броску. Она идет за тобой так, будто это ваш обычный маршрут, вниз по холму, через парк, вдоль главной дороги этого лондонского района с его забегаловкой Морлис, магазинчиком спиртного Офф Лайсенс, карибской едой на вынос и вечно пустующим пабом. Теперь поднимаетесь вверх по склону холма, где находится станция. Ну, пока. До встречи, отвечаешь ты, пытаясь скрыть, что расстроен. Тебе не хочется расставаться. До встречи. Скоро увидимся. Мне правда пора, говорит она, кутаясь в толстовку. Прибывает поезд, она прикладывает к терминалу проездной и входит внутрь. Вы машете друг другу, пока двери закрываются. Она садится и машет снова. Ты изображаешь, что бежишь за поездом, тебя подстегивает ее смех. Ты бежишь, машешь, смеешься, пока поезд не набирает скорость. Она исчезает из виду. Теперь ты один на перроне, слегка задыхаешься, слегка взволнован, слегка печален. Восьмая. Не в этот день и не на следующий, но когда-то после ты плакал на кухне. Чаша твоя преисполнилась, и ты удивился, что в ней вообще что-то было. Ты был один? Один уже около недели. Звук из наушников проникает в тишину. Плавная мелодия льется поверх барабанов, под чьи звуки ты должен вернуться к самому себе. В легком ритме рэпер признается в том, как ему больно, а ты прерываешься и задаешь себе вопрос, что ты в самом деле чувствуешь. Будь честен, парень. Ты подметаешь пол в кухне, выуживая забившуюся далеко в угол соринки. Под легкий ритм, орудуя веником, ты начинаешь осознавать свою радость, свою боль, свою правду. Звонишь маме, но она далеко, сражается со своей скорбью, потому что ее собственная мама умерла. Ты нужен ей в душевной целостности и сохранности, думаешь ты и завершаешь звонок. Да, ты на кухне один, и эта изоляция для тебя нечто новое. Что-то погублено навсегда. Ты не можешь сдерживаться, слезы льются из глаз. Придется вытирать ту лужу воды, думаешь ты, но она становится больше и больше. Слезы катятся по коже и падают на плитку. Тебе страшно? Ты хочешь позвонить маме и сказать, что скучаешь по ней, что прежде не мог посмотреть свои боли в лицо? Ты хочешь позвонить своей маме и признаться, что потерял веру в Бога, когда бабушка лишилась тела и обрела дух? Ты знаешь, чего хочешь, но не знаешь, как должен поступить. Боль не нова, но незнакома, она подрывает что-то внутри тебя. Ты так рыдаешь, что тело становится гибким, расшатанным, мягким, как у младенца. Ты хочешь подобрать, собрать и взять себя в руки. Наушники соскальзывают с головы, когда ты сползаешь на пол, гибкий, мягкий, расклеившийся. Заходишься в плаче, как младенец. Ты один. Ты не чувствуешь ритма, музыки нет, она остановилась. Пауза, известная также как перкуссионный брейк. Краткая пауза, во время которой музыка освобождается от напряженного ритма. Ты заходил все дальше и дальше и дальше, но решил, что пора остановиться и признать это. Тебе страшно? Ты боялся этого? Переживал, что не выдержишь? Переживал, что не восстановишься, что останутся шрамы? Ты потерял веру в Бога? Даже помолиться теперь не можешь, к тому же молитва — это всего лишь признание своих желаний. Дело не в том, что ты не сознаешь своих желаний, а в том, что не знаешь, как поступить, поэтому ты на коленях. Музыки больше нет и рыдаешь, как дитя. Звонок от мамы, отклонить вызов. Ты нужен ей в душевной целости и сохранности, не таким, как сейчас. Ты один. Придется справиться с этим в одиночку, думаешь ты. Что-то погублено навсегда. Чаша преисполнена, теперь там не осталось ничего. Поток убывает, но ты все еще гибкий, мягкий, расклеившийся. Ты хочешь собраться с силами и взять себя в руки. Ты встаешь с пола в кухне, оставляя там лужу слез. Волочишь ноги в коридор, к лестнице. Рыдания стихают, но ты по-прежнему уязвим, как ребенок. Смотришься в зеркало, и, несмотря на отсутствие музыки, на исчезнувший ритм признаешь свою радость и боль, свою правду. Останавливаешься и задаешь себе вопрос, что ты чувствуешь? Песня, которая играла в тот момент, когда легкая дрожь переросла в рыдание, это «Affraid of Us» Джон Уэйн с бэк-вокалом темнокожих девушек, одна из которых была матерью Уитни Хьюстон. «Когда ты один, Эта мелодия заставляет волоски на руках встать дыбом, будоражит что-то внутри. Боялся ли ты когда-нибудь того, что заключено в тебе, того, на что ты способен? А когда ты вытер лужу и в качестве улик остались только сияющая плитка и твое размякшее от плача тело, ты слушал Джуни Соленш, подняв руки в привычном ликовании, в радости быть живым. Какая незатейливая благодарность, незатейливые аккорды в этой песне, посвященной фанк-певцу Джуни морисону Иначе говоря, ничто не появляется из ниоткуда. Иначе говоря, из резкой боли в тебе возникла тихая радость. Иначе говоря, танцевать в гостиной и разрешить себе свободу, свободу быть. Так просто. Подмерный томный ритм барабанов смело двигаться наугад, почти в экстазе. Терять контроль над тем, что знаешь, терять все свои знания. Возрожденный, новорожденный, свободно рожденный. Преодолеваешь что-то, травму, собственную тень. Это чистая экспрессия. Спроси себя сейчас, пока шаги становятся быстрее и легче. Босые ноги скользят по полу, выступает легкий пот. Спроси сейчас, что ты на самом деле чувствуешь? Прошлым летом ты задал тот же вопрос, и оказалось, что четкий ответ как будто бы заволокла призрачная дымка. Ты был в своей комнате и даже не думал ни о какой боли, пока не встал, и что-то острое, как шип, не кольнуло тебя в бок. Ты спокойно оделся, сел на автобус из Беллингема в Дэдфорд и приехал в бар под железнодорожной станцией, одно из многих помещений с арочными входами». Музыканты собирались там, чередовали свои голоса с музыкальными инструментами, спрашивая друг друга, что ты чувствуешь. Раздражал туман в мыслях, отсутствие четкого ответа. Но ты сделал выбор. Ты здесь. Ты хочешь перемен, хочешь двигаться дальше. В этом стремлении к познанию себя и проявляется твоя сила. Ты размышлял о намерении быть и о том, что это может стать актом протеста. Все здесь протестовали уже самим своим присутствием, собрались все вместе, чтобы наслаждаться жизнью. Проливать выпивку на тротуар, два коктейля за 10 фунтов. Сейчас вы выпиваете, но раньше не могли. Нет, столик был забронирован на всю ночь, а вам просто хотелось выпить немного, прежде чем пойти на вечеринку. Но нет, их ваши дела не интересовали. Пришлось смириться и наслаждаться жизнью на улице. Вы пролили пиво, и пена текла по черному асфальту, как морские брызги. Внутрь вас вовлекла музыка. Барабаны звучат так, что бедра сами начинают двигаться. Когда один парень из новеньких спросил подругу давно в теме, каково это, она ответила, нас посещают предки, и мы просто позволяем им завладеть нами. Возможно, предки всегда с нами, но мы лишь иногда позволяем им выйти наружу. видел это за копной кудрявых волос. Наблюдал в подпрыгивающих плечах и плавном изгибе спины. Узнавал в поте, скапливающемся на крошечных завитках волнистых локонов, на кончиках косичек. Черное тело взмывало и падало. Нет, не тело, это черная личность двигалась, как ей вздумается. Печать красоты, беззаботная дерзость, труба в колыбели темнокожей руки блестит в ярком свете. МС касается губами микрофона. Вы что-то потеряли? Это не ваше, нет, но вы что-то упустили, или, возможно, это было похоже на прыжок в океан. Волны смыли ту липкую смолу травмы. Танцуй, говоришь ты. Танцуй, пой, пожалуйста, делай, что должен. Посмотри на соседку, у нее та же поза. Повернись к ней, когда она сделает шаг назад, шагни вперед, Затем поменяйтесь, двигайся, еще, еще, дай этому потоку нахлынуть. Захватить себя, позволь травме, выйти со рвотой Выплесни ее. Отпусти эту боль, отпусти страх, отпусти. Здесь ты в безопасности, говорил ты. Тебя видят, ты можешь здесь жить. Нам всем больно, говорил ты. Мы все пытаемся жить, дышать и все упираемся во что-то. совершенно не поддающаяся нашему контролю, и больше нас не видят и не слышат. На нас вешают ярлыки. Мы громкие, яростные, дерзкие, смелые. Мы черные, и все-таки мы не свободны в самовыражении. Нам страшно, нас подавляют, говорил ты. Но не переживай о том, что было и что будет. Двигайся, поддайся зову барабана, поддайся ударам кика. штуку Снейра, дрожи Хэта. Не застывай, а двигайся, подобно потоку воды. Останься, пожалуйста, сказал ты себе, когда молодой музыкант взял колокольчик и начал трясти им так, что стало интересно, кто был первым, он или музыка. Донг-донг-донг идеально, пусть и немного не в ритм, прокрадывается в партию духовых и ударных. Слышишь сигнал? Время пришло. Упейся блаженством, оно сегодня твое. Сегодня ты работал вдвое тяжелее, но это неважно, ни здесь, ни сейчас. Важно лишь то, что ты здесь, в моменте. Слышишь? Что это за звук? Звук протеста, свободы.